Глава восьмая. Я потерял тридцать тысяч. Пятьдесят. Бурчит Отто. Где-то сто восемьдесят пять, сто восемьдесят шесть. Глядя в потолок, прикидывает Люсингуен. Четыреста. Уальна Пье опускает стакан теплого сато. Я потерял 400 тысяч голубых бумажек из-за этого чертового карлайлова дирижабля. Вся компания, собравшаяся за низким столиком, потрясенно замолкает. «Черт!» — вздрагивает размаренная жарой и выпивкой Люси. «Что ж вы там хотели провести? Целый семенной фонд устойчивый к цибискозу? Пятеро собеседников». Фаланга фарангов, как их придумала называть Люси, сидят, развалившись на террасе Дрейка, созерцают добело раскаленный день. Обычный день в сезон засухи. И напиваются. Тут же и Андерсон слушает в полуха их сумбурные стенания и ломает голову над тайной инго. Рядом на полу лежит полная сумка фруктов. Задумчиво подтягивая теплый виски к хмер, он чувствует, что разгадка рядом, хватило бы ума нащупать. Нго. невосприимчив к пузырчатой рже и цибискозу даже при прямом заражении, явно устойчив к японским долгоносикам со взломанными генами и курчавости листьев, иначе вообще не смог бы вырасти. Безупречный продукт. Источник генетического материала, отличного от того, какой взламывают агроген и прочие компании калорищики. Где-то в этой стране спрятан семенной банк, тысячи, а может сотни тысяч бережно хранящихся зерен. Сокровищница биологического многообразия. Бесконечные цепочки ДНК, каждая из которых может пойти в дело кладясь ответов на самые трудные вопросы выживания. Имея домой доступ к этой золотой жиле, несколько поколений подряд мог бы добывать в ней генетические коды, противостоять новым мутациям Мора, мог бы просто прожить немного дольше. Андерсон смахивает с лица капли пота, раздраженно ерзая в кресле. Решение совсем близко. Сначала вернулись посленовые, теперь Нго. А еще Гиббон свободно разгуливает по юго-восточной Азии. Если бы не та пружинщица-нелегалка, он и понятия о нем не имел бы. Королевство хранит свои секреты необычайно хорошо. Если выяснить, где этот банк, можно даже устроить налет. Тем более, что опыт Финляндии их кое-чему научил. Снаружи террасы не шевелится ни одно, хоть сколько-нибудь разумное существо. Дразнящие градинки пота сбегают по шее Люси и исчезают в ткани намокшей блузки. Сама она сетует на угольную войну с вьетнамцами. Какие тут поиски нефрита, если военные палят по всему, что движется? Бакенбарды Куаля всклокочены. Ни ветерка. На улице, в узких полосках тени, сбившись в кучки, ждут рикши. Кости и суставы выпирают из-под туго натянутой кожи. Настоящие скелеты. В это время дня они берут клиентов крайне неохотно, да и то лишь за двойную плату. Ветхое здание Цибара болезненным наростом лепится к внешней стене полуразваленного небоскреба времен экспансии. На ступеньке террасы стоит намалеванная от руки вывеска «У сэра Фрэнсиса Дрейка». На фоне царящей кругом разрухи она выглядит относительно новой, хотя та компания фарангов, которая выдумала это дурацкое название и поставила вывеску, Желая обозначить территорию на понятном им языке, давно сгинула где-то на материке, то ли в джунглях, когда там пронеслась эпидемия очередной разновидности пузырчатой ржи, то ли среди замысловатой линии фронта войны за уголь и нефрит. А вывеска осталась. Может, забавляет нынешнего владельца, то ты себе взял такое же прозвище. А может, ни у кого просто нет желания взять и написать на ней что-то новое. От жары и времени краска уже шелушится. Несмотря на репутацию, место у Дрейка идеальное. На полпути между заводами и судоходными шлюзами. Ветшалый фасад смотрит прямо на отель «Виктория». Поэтому фаланга фарангов может напиваться и одновременно наблюдать за тем, Не принесло ли на берега королевства какого-нибудь небезынтересного им иностранца? Конечно, есть и другие закусочные, похуже, для моряков, которые прошли таможню, карантин и дезинфекцию. Но именно сюда, где с одной стороны мощной дороги хрустит белоснежными скатертями Виктория, а с другой стоит бамбуковый трущобного вида «Дрейк», Рано или поздно стекаются все приехавшие в Бангкок иностранцы. «Так что же вы везли?» — снова спрашивает Люси, желая разузнать о потерях Куаля. Тот, подавшись вперед шепотом, чтобы расшевелить собеседников, отвечает. «Шафран из Индии». Наступает короткая пауза. «Стоило бы догадаться». «Отличный груз для воздушных перевозок», — хохочет коп, «Идеальный для дирижабля. Такой легкий, что выходит выгоднее опиума. Тут еще не придумали, как взломать шафран. А политики с генералами так и жаждут увидеть его в блюдах на своем столе. Это же такой шик и престиж. У меня было столько предзаказов, я бы разбогател». Фантастически разбогател. А теперь банкрот? Может и нет. Договариваю со страховщиками и шри-ганеши. Вдруг сколько-нибудь покроют. Хотя бы 80%. Но посчитай взятки при ввозе, посчитай долю таможенных агентов. Куаль болезненно морщится. Сплошное разорение. Но есть шанс, что сам останусь жив-здоров. В некотором смысле, конечно, повезло. Груз находился на дирижабле, то есть страховка действует. Надо бы поднять тост за здоровье этого треклятого пилота, раз уж он догадался посадить корабль в море. Если бы ящики к тому времени были на земле, и там их сожгли белые кители, груз бы сочли контрабандой а я уже сидел бы на улице среди больных фаганом, нищих и желтобилетников. Единственное, за что Карлайлу можно сказать спасибо. Если бы он не лез в политику, ничего бы не произошло, — хмуро замечает Отто. — Тут наверняка не скажешь, — разводит руками Куаль. — Еще как скажешь, — вставляет Люси. Он половину времени жалуется на белых кителей, а половину заискивает перед Акаратом. То, что случилось, всего лишь сообщение Карлайлу и Министерству торговли от генерала Прачи. Мы для них почтовые голуби. Почтовые голуби вымерли. А мы, думаешь, не вымрем? Да, да Прача с радостью кинет нас в тюрьму, если решит, что это станет хорошим намеком Карату. Люси смотрит на Лейка. «Ты весь день молчишь, как рыба. Неужели ничего не потерял?» «Оборудование. Запчасти к конвейеру. Тысяч на сто пятьдесят». Секретарь до сих пор подсчитывает убытки. Отвечает он, отвлекаясь от своих мыслей. И, глядя на Куаля, добавляет. Гроз был уже на земле, поэтому никакой нам страховки». Воспоминания о разговоре с Хоксеном еще свежи. Старик поначалу все отрицал, пенял на бестолковых сотрудников якорных площадок. Потом, наконец, сознался, что груз пропал, а сам он еще раньше так и не сумел как следует дать взятку. Мерзкая была сцена, вплоть до истерики. С одной стороны, старик напуганный потерей работы, с другой — лейк который все сильнее вгоняет его в ужас, орет, оскорбляет, заставляет съеживаться от страха, играет на своем недовольстве. И все равно непонятно, усвоил Хоксен этот урок или так и будет дальше хитрить. Андерсон недовольно кривит губы. Если бы с помощью этого старого мерзавца не освобождалось столько времени на более важные дела. Его давно стоило бы отправить назад к остальным желтобилетникам. «Я же говорила, плохое место для фабрики. Японцы-то работают, у них свои договоренности с дворцом, а китайцы из Чао-Джоу тоже спокойно живут». Люси корчит кислую мину. «Они тут вон сколько поколений». Сами уже почти как тайцы. Если хочешь сравнений, мы больше похожи на желтобилетников, чем чао-джоуские китайцы. Умный фаранг знает, что больших вложений сюда делать нельзя, слишком тут нестабильно. Репрессии или очередной переворот — и ты все потерял. Каждый тут играет теми картами, какие получил при раздаче. В любом случае место выбирал Яйц. Я ему говорила, что глупо сделал. Глупцом он не был, а вот идеалистом точно. Лейк припоминает горящий взгляд Яйца, когда тот вещал о новой глобальной экономике. Потом допивает, смотрит по сторонам. Хозяина бара нигде не видно. Машут официантом, но они даже не смотрят в его сторону. Все, кроме одного, который дремлет стоя. Не боишься, что тебя отстранят так же, как яйца? Спрашивает Люси. Отстранение еще не самое худшее. Проклятая жара. Он чешет обгорелый нос. Нам, белым медведям, тут не место. Смуглые ингуены и куаль смеются его шутки. Отто угрюмо кивает. Его облупленный нос. Верный признак неумения приспособиться к экваториальному солнцу. Люси достает трубку и смахивает в сторону мух, чтобы расчистить место под курительные принадлежности и пару шариков опиума. Насекомые в перевалку отползают, но, отчумев от жары, даже не пытаются взлететь. Снаружи укладки башенной стены возле насоса с пресной водой играют дети. Люси наполняет трубку, вздыхает. «Господи, как бы я хотела вновь стать ребенком!» Все, похоже, утомились даже беседовать. Андерсон поднимает с пола сумку НГО, счищает с одного шкурку, выколупывает косточку, бросает лохматую кожуру на стол и отправляет в рот полупрозрачную мякоть. «Это что у тебя там?» Тянет шею Отто. Лейк раздает каждому по плоду. Точно не знаю. Местные называют его ного. Люся откладывает трубку. Видела, такие весь рынок забит. Без пузырчатой ржавчины? Пока ни у одного не встречала. Торговка сказала, не заражены. И свидетельство показало. Начинает Лейк, а в ответ на циничные смешки добавляет. Я дал им полежать неделю, и ничего. Они чище ютекса. Остальные пробуют фрукт. На лицах изумление и улыбки. Тогда он выставляет все сен -го. Налетайте. Я уже порядочно съел. Широко раскрытая сумка быстро пустеет. На столе растет гараж курок. Напоминает личи. С задумчивым видом произносит куаль. «Да?» — востряет туши, Андерсон. «Никогда не слышал». «Неудивительно. Я во время прошлой поездки в Индию пробовал напиток с похожим вкусом. Один торгпред из пуркалорий пригласил в ресторан в Калькутте. Я тогда только начал раздумывать, а не привезли сюда шафран. «Так ты полагаешь, это лича?» «Личи. Вполне возможно». Так они называли тот напиток. Не знаю только, из фруктов ли он был. Если это пуркалории сделали, то непонятно, как он тут очутился. Почему здесь, а не на карантине, на Куангрите? Пока Министерство природы придумывает 10 тысяч способов обложить его налогом. Люси сплевывает косточку на ладонь, швыряет на дорогу, достает еще один плод. На каждом углу вижу. «Стало быть, местный. А вот кто может нам подсказать?» Откинувшись на спинку, она кричит в полутьму бара. «Как? Ты там? Спишь?» Услышав это имя, остальные вздрагивают и подбираются, как дети при виде строгого родителя. Андерсон, ощутив холодок, на затылке бормочет. «Зря ты его позвала. Думал, он уже умер, недовольно бросая Тотто». «Избранных пузырчатая ржа не берет. Ты разве не знал?» Все, сдерживая смех, смотрят, как из темноты шаркающей походкой выходит хак. Алое лицо усыпано капельками пота. «Здравствуйте!» Он с торжественным видом оглядывает фалангу и кивает Люси. «Значит, по-прежнему ведешь делишки с этими типами? А что делать?» Она кивает на стул. «Не стой! Выпей с нами, расскажи какую-нибудь из своих историй!» Пока он пододвигает к ней стул и тяжело опускается, Люся раскуривает опиум. Андерсон смотрит на крепко сбитую, полную фигуру Хага и уже не в первый раз думает. «Как так вышло, что у священников-громитов, у каждого из этой породы, непременно свисает живот?» Тот знаком просит подать виски. И к всеобщему удивлению сию же секунду перед ним вырастает официант. «Льда нет». и правильно. Никакого льда». Решительно мотает головой Хак. «Зачем тратить впустую эти треклятые калории?» Первый стакан он выпивает залпом и тут же отправляет официанта за вторым. «Хорошо вернуться в город. В сельской местности начинаешь скучать по удовольствиям цивилизации». Хак поднимает тост за здоровье всей компании и осушает стакан одним глотком. «Далеко ли был?» — спрашивает Люси, не выпуская трубку изо рта. Ее мимика постепенно теряет подвижность. «На старой границе с Мьянмой, у перевала трех пагод». Хак глядит на своих слушателей так, будто это они, виновники грехов, с которыми ему пришлось иметь дело. Изучал распространение бежевого жучка. — Я слышал, там небезопасно. — Кто Джаопор? — спрашивает Отто. — Некто Чанаронг. С ним было просто. Гораздо проще, чем с навозным царем и мелкими городскими джаопорами. Не всех крестных отцов волнуют лишь прибыль и власть. Тут Хак значительно добавляет. Тем из нас, кто не алчит угля, опиума или нефрита, бояться в королевстве нечего. Так или иначе, Пхра Критипонг пригласил меня посетить его монастырь. Понаблюдать, как изменилось поведение бежевого жучка. Он огорченно мотает головой. Невообразимое разорение. Леса стоят без единого листика, сплошь лианы кудзу. Верхнего яруса просто нет, всюду сухой бурелом. А на переработку пустить его можно? Оживляется Отто. Люси бросает на него презрительный взгляд. «Ты идиот? Там жучок. Кто такое купит?» «То есть монастырь позвал в гости Гремита?» — спрашивает Андерсон. «У Бхра, Критипонга нет предрассудков насчет того, что учения Иисуса или теория ниш могут как-то угрожать его вере. У буддистов и Гремитов много общего. Но и И мученик Пхра Сеп прекрасно дополняют друг друга. Он бы заговорил совсем по-другому, если бы узнал, что делают громиты у себя на родине. Сдержав смешок, замечает Андерсон. Я никого не призываю сжечь поля. Я ученый, обиженно говорит Хак. Я не хотел тебя оскорбить. Лейк протягивает ему Нго. «Вот, это может быть интересно. Недавно стали продавать на рынке». «На каком?» Священник разглядывает фрукт изумленно и очень внимательно. «На всех подряд», — вставляет Люси. «Появились, пока ты уезжал. Попробуй. На вкус очень ничего». «Поразительно!» «Знаешь, что это?» — спрашивает Отто. Андерсон делает вид, будто занят ного но не пропускает ни единого слова. Сам он не стал бы расспрашивать Громита напрямую, поэтому хочет, чтобы все сделали за него. «Куаля решил, это Личи», — сообщает Люси. «Разве нет?» «Не, точно не Личи. В старых книгах что-то похожее называлось «Рамбутан». Хак задумчиво вертит плод в руках. Хотя, если не ошибаюсь, это родственные виды. Рамбутан? Андерсон старательно изображает непринужденность. Забавное слово. А тайцы говорят «нго». Хак съедает фрукт, вынимает изо рта мокрую от слюны крупную черную косточку и внимательно ее изучает. «Интересно, он сможет расти и плодоносить?» «Посади в горшок и узнаешь». «Если его вывели не в компании калорищики то сможет», — резко произнес священник. «Тайцы, если взламывают растения, то стерильными их не делают». «Но вот уж вряд ли колорийщики занимались тропическими фруктами», — весело замечает Андерсон. «А как же ананасы?» «Точно, совсем забыл». Чуть помешков, он спрашивает. «Откуда ты вообще столько знаешь о фруктах?» «Изучал биосистемы и экологию в Новом Алабамском». «А, тот самый Гремитский университет. Я думал, вас там учили только поля поджигать». «Остальные так и обмирают, разинув рты». Но Хак лишь бросает на Андерсона суровый взгляд. «Не надо меня поддевать. Я не из таких. Наша цель — возродить рай. Тут понадобятся знания, накопленные за века. Прежде чем приехать сюда, я целый год только и делал, что изучал экосистемы Юго-Восточной Азии эпохи, которая была перед свертыванием. Он тянет руку за еще одним нго. Вот колорийщики взбеленятся, когда о нем узнают. Люси тоже берет фрукт. А может, забить ими целый корабль да отправить за океан? Поиграем с колорийщиками в их же игру. Могу поспорить, Занго будут выкладывать кругленькие суммы. Как-никак новый вкус. Сможем продавать, как роскошь. «Сначала придется убеждать всех, что в ного нет пузырчатой ржавчины. Красная шкурка будет очень настораживать», — мотает головой Отто. «Не стоит идти таким путем», — согласно кивает Хак. Колорищики шлют семена и продукты, куда вздумаются по всему миру. Если им можно, почему нам нельзя?» «Потому что это противоречит теории ниш», — спокойно отвечает Хак. «Они уже застолбили за собой место в аду. Вам тоже такое надо?» «Не смеши, пожалуйста», — говорит Андерсон. «Чем тебе не угодил дух предпринимательства?» «Люся предлагает хорошее дело. Хочешь, на контейнерах будет твое лицо». Он с ухмылкой изображает знак грамитского благословения. Напишем, например, «Одобрено святой церковью. Безопасно, как соя про». Что скажешь? Богомерская идея. Не желаю мараться. Где пища выросла, там ей место. Нельзя гонять продукты по всему миру ради прибыли. Мы это уже проходили. Чем все кончилось с катастрофой? Снова эта теория ниш. Андерсон снимает шкурку с очередного нго. Должна же быть в громитской вере ниша и для денег. Кардиналы-то у вас не худенькие. Теория истина, даже если паства сбилась с пути. Как резко встает. Благодарю за компанию. Он бросает на Андерсона неодобрительный взгляд, но прежде чем уйти, прихватывает еще один фрукт. Все вздыхают с облегчением. «Господи, Люси, зачем так было делать?» — начинает Отто. «У меня от него мороз по коже. Я из компакта ушел, лишь бы громиты над душой не стояли, а ты его к нам за стол». Куалю грюмо кивает. — Еще один, говорят, сейчас в объединенном посольстве. — Да их кругом, как тараканов, — машет рукой Люси. — Киньте мне фрукт. Компания продолжает пир. Андерсон глядит на них и думает, подбросят ли ему эти объездившие полмира существа иные идеи о происхождении НГО. Впрочем, рамбутан — уже неплохая догадка. Несмотря на плохие вести о водорослевых резервуарах и питательных культурах, день налаживается. «Рамбутан» — стоит подсказать это слово исследователям из Демоина, дать направление поискам корней таинственного биологического объекта. В старых записях должны быть упоминания этого фрукта. Надо будет порыться в книгах и... «Смотрите, кто пришел!» «Полголоса», — говорит Куаль. Все поворачивают головы и видят, как по лестнице поднимается Ричард Карлайл в безупречно отглаженном льняном костюме. Он входит в тень, снимает шляпу и начинает себя обмахивать. «Вот черт, ненавижу его!» Бормочет Люси, раскуривает очередную трубку и делает глубокую затяжку. «Чего он такой довольный?» — спрашивает Отто. «Бес его знает. Будто и не терял целый дирижабль». Карлайл не спешит выходить из тени, оглядывает посетителей, каждому кивает. «Жарковато сегодня», — говорит он всем сразу. Отто багровее не сводит с Карлайла испепеляющего взгляда. «Если бы не его игры в политику, сейчас я был бы богат!» «Не преувеличивай!» — успокаивает Андерсон и съедает еще один го. «Люси, дай ему затянуться, а то устроит дебош, и сэр Фрэнсис выкинет нас всех на санцепек!» Люси уже плохо соображает, но тянет трубку примерно куда попросили. Андерсон, перехватывая трубку, отдает Тотто, встает и говорит, показывая пустой стакан. «Кому-нибудь принести выпить?» Все в ответ лишь мотают головой. К бару с легкой улыбочкой подходит Карлайл. «Беднягу Отто решили отрубить. Опиум Люси могучий. Не то что драться, он ходить-то вряд ли сейчас сможет». «Вот татский наркотик». «Плюс выпивка», — говорит Андерсон, салютуя стаканом, потом заглядывает за стойку. «Где этот чертов, сэр Фрэнсис?» «Я думал, ты как раз пришел это выяснить». «Похоже, нет». «Много потерял?» «Потерял. В самом деле? А по виду не скажешь». Он показывает на фалангу. «Там пыхтят и ноют». Мол, только и делая, что лезешь в политику, да подлизываешься, как карату с Министерством торговли. И тут ты сияешь улыбкой, просто настоящий таец. Тот лишь пожимает плечами. Из задней комнаты, элегантно одетый, с аккуратно уложенными волосами, выходит сэр Фрэнсис. Карлайл заказывает виски, Андерсон тоже протягивает свой пустой стакан. «Люда нет», — говорит сэр Фрэнсис огонщики хотят больше денег за то, что качают насос. «Ну так заплати». Казейн -бара берет у Андерсона бокал и мотает головой. «Когда тебя держат за яйца, а ты споришь, делают еще больнее. К тому же, в отличие от вас, Фарангов, я не могу подкупить Министерство природы и подключиться к угольной электросети. Он достает бутылку Кхмера» и наливает идеально выверенную порцию. Андерсон думает, правду ли рассказывают об этом человеке. Отто, который сейчас несвязно бурчит нечто вроде хряновые дерешапли". дирешапли», как-то уверял, что сэр Фрэнсис — бывший Чао Прайя, высокопоставленный королевский помощник, которого интригами выжили из дворца. Эта версия сулит немалые выгоды, как, впрочем, и остальные. Одни говорят, что он некогда служил навозному царю, другие, что был к принцем, но бежал из страны после того, как тайское королевство захватило весь Восток. Все соглашаются в одном. Сэр Фрэнсис в свое время занимал высокое положение. Иначе как объяснить его, Презирительное отношение к клиентам. «Деньги вперед!» — говорит он, выставляя стаканы. «Брось!» — смеется Карлайл. «Ты же знаешь, с кредитом у нас полный порядок. Вы немало потеряли на якорных площадках, все уже в курсе. Деньги вперед!» Оба принимаются отсчитывать монеты. «Я думал, у нас хорошие отношения». — вздыхает Андерсон. «Это политика», — улыбается сэр Фрэнсис. «Сегодня ты здесь, а завтра тебя смыло, как полиэтиленовые пакеты с пляжей, когда закончилась экспансия. На каждом углу висят печатные листки, которые предлагают сделать капитана Джайди, Чао Прай и королевским советником. Если так случится, вам, фарангам». Он изображает выстрел из пистолета. Конец. Радиостанции генерала прачи величают Джейди героям и тиграм. Студенческие организации требуют закрыть Министерство торговли и передать его дела белым кителям. Оно потеряло лицо. Сейчас торговля без фарангов, как фаранги без блох. Одного без другого не бывает. Очень любезно. От вас и в самом деле пахнет. «Да от кого ж не пахнет, когда такое пекло?» — хмурит брови Карлайл. Андерсон обрывает их перепалку. «В министерстве надо думать сейчас переполох. Так потерять лицо». Он отхлебывает теплые виски и морщится. До приезда в королевство ему нравился алкоголь комнатной температуры. Сэр Фрэнсис сбрасывает монеты в кассу одну за другой. Министр Аккарат, конечно, вида не подает, но японцы уже хотят компенсаций, а с белых кителей деньги требовать бесполезно. Поэтому Аккарат либо сам заплатит за то, что натворил бангкокский тигр, либо еще перед японцами лицо потеряет. «Думаете, японцы теперь уйдут?» На лице сэра Фрэнсиса возникает презрительная мина. «Они...» Как компании-калорийщики. Все время ищут лазейки в королевство. Никогда не уйдут. С этими словами он оставляет их и шагает в дальнюю часть бара. Андерсон достает Нго и предлагает Карлайлу. Тот берет фрукты и внимательно его разглядывает. А ты еще что за дрянь? Нго. На таракана похож. Его передергивает. «Ах ты, поганец-экспериментатор! Знаешь что, забери-ка его назад!» Он отдает полот и тщательно вытирает руки о штаны. «Страшно?» — подначивает Андерсон. «Моя жена тоже любила есть все новое. С ума сходила по незнакомым вкусам. Удержать себя не могла, чтобы не попробовать неизвестную пищу. «Посмотрю я, как ты через неделю будешь кровью харкать». Они садятся на барные стулья и смотрят, как за пеленой раскаленного пыльного воздуха белеет отель Виктория. Ниже, у развалин высотки, женщина стирает что-то в тазу. Рядом моется вторая, тщательно натирает себя под соронгом. Мокрая ткань липнет к телу. В грязи играют голые дети скачут по последним островкам столетнего асфальта времен экспансии. В дальнем конце улицы встает дамба, которая сдерживает океанскую мощь. «Много потерял?» — наконец спрашивает Карлайл. «Достаточно. Весьма признателен». Карлайл не обращает внимания на упрек, допивает и просит сэра Фрэнсиса повторить. «Льда нет совсем, или дело в том, что нас, по-твоему, завтра уже не будет?» «Вот завтра меня и спросите. А если я приду? Лед найдется?» Казаин Бару ухмыляется. «Зависит от того, сколько ты платишь погонщикам мулов и мегадонтов за разгрузку. Все только и говорят о том, как разбогатеют, сжигая калории ради фарангов. Вот почему у сэра Фрэнсиса и нет льда. Не будет нас, останешься без клиентов, и даже горы льда не помогут. Как скажете, пожимает плечами сэр Фрэнсис и уходит. Карлайл сердито глядит ему вслед. Профсоюзы погонщиков Белые кители, сэр Фрэнсис. Куда ни поверни, везде стоят с протянутой рукой. «Особенности бизнеса. И все-таки ты, когда пришел, сиял так, будто вообще ничего не потерял». Карлайл поднимает стакан с виски. «Да, просто приятно было на вас посмотреть. Сидели тут на террасе с таким видом, словно у каждого цебискоза сдохла любимая собака. Пусть убытки. Зато никто не упек нас в душегубку в колонк преме «Нет причины не радоваться», — он наклоняет голову поближе. «Это еще не конец истории. О, нет. У Акарата в рукаве припрятана пара тузов. Будешь давить на белых кителей, жди отпора, Они такие», — предупреждает Андерсон. А вы с Акаратом наделали много шума своими идеями насчет изменения пошлины налогов на загрязнение, и даже на пружинщиков. А теперь я от своего помощника слышу то же, что и от сэра Фрэнсиса. Газеты называют нашего друга Джайди «Тигром королевы». Хвалу ему поют. «От какого помощника?» «От того паучища? параноика желтобилетника, которого ты допускаешь к себе в офис?» Карлайл смеется. «Вот все вы такие!» «Мыслите свертыванием, сидите, брюзжите, воображайте, а я меняю правила игры». «Не я потерял дирижабль». «Особенности бизнеса». «Пятая часть флота. Многовато, чтобы списывать на особенности». Карлайл недовольно кривит губы, склоняет голову еще ближе к Андерсону и тихо говорит. «Послушай, этот налет — не то, чем кажется на первый взгляд. Кое-кто ждал, когда белые кители зайдут слишком далеко». Он делает паузу, давая собеседнику время переварить его слова. «Кое-кто из нас даже немного поспособствовал. Я только что лично беседовал с Акаратом, и будь уверен». Вся ситуация вот-вот начнет играть нам на руку. Андерсон уже готов рассмеяться, но Карлайл предостерегающе поднимает палец. «Давай хохочи!» «Но еще до того, как я закончу это дело, ты в задницу будешь меня целовать, благодарить за новые пошлины, и все мы станем подсчитывать прибыль от компенсации. «Белые кители не платят. Никогда. Сожгли они ферму или конфисковали груз, просто не платят». Карлайл пожимает плечами и внимательно смотрит куда-то в сторону с залитой солнцем террасы. «Мусоны идут. Вряд ли». Андерсон скептически оглядывает раскаленные до окрестности. «Они и так опаздывают уже на два месяца». О, тут будь спокоен, придут. Если не в этом месяце, то в следующем. И? Министерство природы заказало новое оборудование взамен старого, для насосов на плотине. Оборудование жизненно важное, для всех семи насосов. Он многозначительно умолкает. А теперь угадай, где оно? «Открой же мне эту тайну!» «На том берегу Индийского океана...» На лице Карлайла внезапно вспыхивает хищная акулья улыбка. «В Калькутте, в одном ангаре, которым так уж вышло, владею я...» У Андерсона перехватывает дыхание. Он быстро смотрит по сторонам, нет ли кого поблизости. «Ах ты, идиот поганый! Ты это всерьез?» Теперь становятся понятны и дерзость, и самоуверенность Карлайла. Он, как лихой пират, всегда лез в рискованные предприятия. Правда разобраться, когда говорит правду, а когда хвастает непросто. Например, скажет что шепчется с Сократом, а на самом деле только беседует с его секретарями. Обычно все это — болтовня, но теперь... На лице Карлайла гуляет нехорошая улыбка. Андерсон уже раскрывает рот и тут же с досадой отводит взгляд, заметив сэра Фрэнсиса. Тот ставит перед ним новую порцию виски. Как только хозяин бара уходит... Андерсон, у которого желание выпить начисто пропало, склоняется к Карлайлу и спрашивает: "Хочешь взять город в заложники? Белые кители, похоже, забыли, что им не обойтись без иностранцев. Сейчас самый разгар новой экспансии. Все переплетено, будто нити в паутине. А они мыслят как какое-нибудь министерство времен свертывания." Слишком долго не замечают своей зависимости от фарангов. Белые кители, пешки. Не понимают, кто ими управляет, не видят, что им нас не остановить. Он залпом выпивает виски, морщится и со стуком опускает бокал. Этому мерзавцу Джайди цветы надо отправить. Идеально сработал. Представь. Половина угольных насосов города вдруг перестает работать. Ведь есть своя прелесть в этих тайцах. Очень чуткий народ. Даже запугивать не надо. Все сами поймут и все сделают как надо. Рисково. А что не рисково?» Карлайл подбадривает Андерсона циничной улыбкой. Может, умрем завтра от новой версии пузырчатой ржи. Может, станем самыми богатыми людьми в королевстве. Это игра. Тайцы всегда идут ва-банк. Значит, и мы так должны. А вот приставлю к твоей голове пружинный пистолет. Да обменяй ее на насосы. Браво! Настоящий боевой дух, — как хочет Карлайл. «Мыслишь, как истинный таец. Только тут я тоже подстраховался». «И кто страхует? Министерство торговли?» «Брось! У Акарата селенок не хватит тебя защитить». «Бери выше». «На его стороне генералы?» «Да ты пьян. Друзья генерала прачи руководят всеми подразделениями. Он не раздавил Акарата». А белые кители до сих пор не правят страной только потому, что в прошлый раз за министра вступился прежний король. Времена уже не те. Людей очень злят, и белые кители, и взятки прачи. Народ хочет перемен. На революцию намекаешь? Какая же эта революция, если ее хочет дворец? Карлайл сам берет из бара бутылку виски. Переворачивает кверху дном, наливает себе остатки. Всего пол порции. И вопросительно, глядя на Андерсона, замечает. Вижу, заинтересовался. Потом показывает на его бокал. Допивать будешь. Насколько все серьезно? Хочешь поучаствовать? А почему предлагаешь? Если очень интересно, Карлайл пожимает плечами. Когда Ейт запустил завод, то профсоюзу мегадонтов за джоули стал платить тройне и вообще сорил деньгами. Трудно было не заметить такое щедрое финансирование. Он кивает на прежнюю компанию мигрантов, которые вяло поигрывают в покер и ждут, когда спадет жара, чтобы пойти по делам, по шлюхам или дальше коротать день в безделье. Все остальные дети... Малышня во взрослой одежде, а ты не такой. Думаешь, мы богаты? Брось этот спектакль. Не забывай, твой груз летел на моих дирижаблях. Карлайл смотрит многозначительно. Я видел, откуда он пришел в Калькутту. Ну и что? Андерсон изображает полную невозмутимость. Поразительно много вещей из Де Мойна. «Видишь во мне ценного партнера, потому что мои инвесторы со Среднего Запада? Разве у остальных они живут в бедных странах? А вдруг эта богатая вдова решила поэкспериментировать с пружинами? Ты придаешь слишком много значения мелочам». «Неужели?» Карлайл обводит взгляд Амбар и придвигается поближе. «А люди-то тебе говорят...» Правда? Болтают любознателен до семян. Он многозначительно смотрит на лежащую между ними кожурунго. Все мы теперь немного следим за генными делами. Но только ты платишь за информацию, только ты задаешь вопросы о белых кителях и генхакерах. Разговаривал с Райли, холодно улыбнувшись, замечает Андерсон. Карлайл кивает. «Если тебя это утешит, беседа далась непросто. Он не хотел и тебе рассказывать. Совсем не хотел. Райли стоило бы сначала три раза подумать. Без меня ему не достать омолаживающих препаратов. Он о свои поставщики в Японии. Ты же не предлагал старику десять лет легкой жизни?» «Все ясно». Вымучивает улыбку Андерсон, хотя сам кипит от злости. Теперь надо разбираться с Райли, а, возможно, и с Карлайлом. Он раздраженно смотрит на Нго. Размяк. Всех, даже Громитов, буквально носом ткнул в предмет своего интереса. Как же легко дать слабину и раскрыть себя больше, чем следует а потом однажды в баре получить вот такую оплеуху. «Много не прошу, только кое с кем переговорить, кое-что обсудить». Карлайл замолкает. Его карие глаза ловят на лице собеседника хоть малейший намек на согласие. «Мне все равно, на какую компанию ты работаешь». «Если я верно понял твой интерес, то наши цели довольно близки». Андерсон задумчиво постукивает пальцами по барной стойке. «Если Карлайл вдруг исчезнет, кто-нибудь обратит внимание? Можно будет свалить все на излишнее рвение белых кителей?» «Думаешь, тебе подвернулась удачная возможность?» — спрашивает он. Китайцы постоянно меняют правительство силой. На этом месте не было бы Виктории, если бы во время переворота 12 декабря премьер-министр Суравонг не лишился головы и своего дворца. Местная история — сплошь смена власти. Меня немного беспокоит, что ты обсуждаешь планы с кем-то еще. И, видимо, много с кем. Да с кем тут обсуждать? Карлайл кивает на фалангу фарангов. «Эти — пустое место, о них даже мысли не возникало. А вот твоя команда...» Он ненадолго замолкает, подбирая нужные слова. Потом, чуть подавшись вперед, продолжает. «У Акарата есть опыт в таких делах. Белые кители заработали себе много врагов, и не только среди фарангов». Нашему замыслу нужен лишь толчок. Карлайл отпивает виски, оценивающий причмокивает и опускает стакан. «Случаи успеха и последствия будут весьма благоприятными». Он смотрит Андерсону прямо в глаза. «Весьма благоприятными и для тебя, и для твоих друзей из Мидвеста». «А твоя-то выгода в чем?» «В торговле, само собой. Если тайцы выйдут из этой своей бессмысленной глухой обороны, моя компания станет расти, я устрою хороший бизнес». «Сомневаюсь, что твоим нравится бестолково сидеть коагрите и вымаливать возможность продать королевству пару тонн ютекса или сои-про в неурожайный год». Вместо жизни в вечном карантине вы получите свободную торговлю. Разве это не интересно? И мне прибыль. Андерсон смотрит на Карлайла и думает, насколько тому можно доверять. Уже два года, как они вместе выпивают, время от времени ходят в бордели, без всяких бумаг заключают договоры о перевозке грузов но при этом о Карлайле ему почти ничего не известно. О тоненького досье в головном офисе тоже мало толка. Он глубоко задумывается. Где-то здесь ждет банк Семян, а с послушным правительством... «Кто из генералов на твоей стороне?» Карлайл хохочет в ответ. «Расскажу!» и ты подумаешь, что я идиот, который не умеет хранить секреты. Болтон, решает Андерсон. «Теперь надо его устранить, быстро, без шума, пока все прикрытие не пошло прахом». «Любопытное предложение. Думаю, нам не помешает еще раз встретиться и обсудить общие цели». «Тот уже открывает рот». Затем, внимательно взглянув на собеседника, передумывает и весело мотает головой. «Э, нет. Ты мне не веришь. Что ж, понимаю. Тогда подожди немного. Ближайшие два дня очень тебя удивят. А там поговорим». Внимательно посмотрев на Андерсона, он прибавляет. «Место встречи я выберу сам». И допивая от виски. «Чего ждать? Что может измениться за два дня?» Карлайл водружает шляпу на голову и, улыбнувшись, отвечает. «Все, дорогой мой фаранг, все».